Глава 14 Город Новокировск. Настоящее время. За окном темнеет. Город зажигает свои огни. Я стою у окна с кружкой чая и смотрю вниз. Темнота. Окончание солнечного дня. Раньше древние верили, что бог солнца умирает, а утром возрождается вновь. Это отдает какой-то наивной романтикой. Я в интернете недавно по этому поводу стих прочел. Много мне открыла сеть. Так интересно. Завидую по-белому молодым. Такой объем разнообразной информации на самые разные темы. Вот, например, узнал, что молодой, да ранний перспективный ученый запорол таки мой двигатель. Предложил модернизацию для внедрения в производство, но проект не сработал. Не хватило у молодого человека знаний, и папа-миллионер не купил очередной мозг или надоело вкладывать средства в бесполезные искания своего отпрыска. Ловлю себя на мысли, что даже сожаления об утраченной разработке у меня нет. Все равно они и закрыли в итоге, в результате очередной оптимизации. Производственные площади сдали в аренду торговым фирмочкам и производством стеклопакетов и дверей, а административный корпус ⁇ под офисы. Там, где раньше стояли чертежные доски, располагался вычислительный центр и работал коллектив талантливейших инженеров, теперь работают менеджеры по продажам. По коридорам цокая каблучками бегают офисные барышни. Царство купи-продай. Проезжая мимо, я даже не ностальгирую, а только с сожалением смотрю на внушительное кирпичное здание с советским гербом наверху и орденами, которыми было награждено наше предприятие. Не сняли, инноваторы. Это, наверное, показалось кому-то креативным. Рамы из алюминия и стекла постепенно заменяют стеклопакеты. На фасаде появились кондиционеры, но это, наверное, и неплохо. Бизнес-центр как-никак. Отпив чаю, возвращаюсь к своему ноутбуку. Да, грустная сегодня история у нас в чате. Пишет один из ребят, волонтер и замечательный человек, помогающий пожилым и пропадающий все свое свободное время в приютах для бездомных животных. Все традиционно. Девушка бросила, нашла себе какого-то мажора, сынка одного из власть придержащих. Мы все пишем ему слова поддержки. На сайте чистой земли удивительная атмосфера. Может и правда навстречу сходить. Ребята зовут, причем знают, что я постарше многих. Но это, как оказалось, тоже не проблема. Кстати, отвлекаюсь от экрана, глядя на часы. Что-то курьер не едет. Я заказал себе кое-что с сайта. Шокер лежит в машине. Замечательная штука, совсем недавно помогла угомонить разбушевавшихся клиентов в машине. Не хотели рассчитываться, мол, я их обсчитываю, и наша система счетчик, как они выразились, все обман. Попытались меня ударить. Но когда я написал об этом в чате, ребята вполне серьезно интересовались, нет ли возможности найти этих уродов. Я, конечно же, не стал развивать вопрос. Боюсь, последствия могли бы быть для парочки весьма плачевными. С них хватило небольшой воспитательной процедуры и вызванной на место полиции. В итоге мы разошлись краями. Парни оплатили проезд, накинули мне сверху за моральный ущерб и все на этом закончилось. Только времени потратил. Ого! Сын заместителя губернатора обидчик нашего Леонида? Плотников младший. Так-так. Какая интересная история. Перейдя по ссылке, читаю об уникальном и сложном медицинском эксперименте и трагической истории этого молодого мужчины. И снова этот проклятый источник жизни. Сколько же пакости выходит из его стен ежедневно, ежечасно. Источник не жизни, источник мерзости. И ни конца ей, ни края. Продолжаю читать, и кажется, я знаю, что нужно делать. Ничего, Леня, не расстраивайся. Недостойна тебя девушка, сменившая замечательного нормального парня на нежить, на куклу. Не стоит даже переживать». Мой взгляд лег на деревянную рукоять, которую я обрабатывал вручную. Старая, как оказалось, треснула, а рабочий инструмент должен всегда быть исправным. Город Новокировск. Настоящее время. Вечер того же дня. Лера оказалась девчонкой действительно не глупой. Тогда в клубе, оторва. Сейчас она с интересом слушала, изредка вставляя свои замечания, весело смеялась забавным моментом. Костя чувствовал, что сегодня вечером напряжение его, кажется, отпустило, от слова совсем. Он рассказывал о своей жизни легко и свободно. Как оказалось, у них были и общие знакомые, еще по той, старой жизни, до эпидемии. Они встречались уже не в первый раз после того случая на стоянке. И даже мальчику из будки ничего не было за то, что он пропустил красотку к его машине. Они ходили в кафе, в кино, один раз в театр. Но современный режиссер, поставивший какую-то креативную чепуху, как говорится, не зашел. И они ушли после первого акта, долго гуляя по улицам. Вот и сегодня они отлично провели время, а теперь возвращались домой, прогуливаясь по вечерним улицам. «Лера! Лера, подожди!» Голос за спинами молодых людей заставил их обернуться. «Да подожди ты! Почему ты не отвечаешь на звонки?» Костя, обернувшись, увидел трех молодых людей. Один, с длинными волосами и бородкой аля викинг, шел прямо к ним. «Леня, я тебе уже все сказала!» Валерия шагнула к нему, опередив кавалера, оказавшегося за спиной. «Хватит меня преследовать! Все кончено!» «Давно закончилось, оставь меня в покое!» «Но я тебя люблю! Ни хрена у нас не закончилось, я все сделаю для тебя!» «Послушай!» Костя отодвинул ее и вышел, наконец, вперед, смерив взглядом парня, которого звали Леонид. «Послушай, друг, девушка не настроена с тобой говорить. Давай-ка ты с друзьями своей дорогой, а мы своей, хорошо?» «Слышь, а ты че лезешь? Дай им поговорить!» Тут же подал голос один из парней, крепкий, коренастый и коротко остриженный. «Че ты лезешь?» «А с тобой кто разговаривает?» Костя понял, что ситуация накаляется. «Ребят, давайте-ка спокойно разойдемся». «Достал-то уже, зомбак, выпендриваться!» Тяжелый удар пришелся сбоку, едва не отправив плотникова на землю. Лера закричала, а на него уже накинулись, принявшись избивать тяжелыми ботинками. Кость крутился по земле, пытаясь прикрыть лицо от ударов. В голове почему-то вертелась мысль о том, что если сломают челюсть, академик Ларионов лично вывернет его наизнанку. Что-то зашипело, и едкий запах дошел и до его ноздрей. Сверху вскрикнули. Кто-то из напавших яростно заматерился. Потом снова зашипело. Вот ты сука! Это был, кажется, Леонид. А, жод, блин, мразь, убью! Помогите! А это уже была Лера. Костя попытался встать, но его пинком отправили на землю. А разъяренный бывший кинулся к девушке, но тут же отпрянул назад, получивший еще гаску: Валим отсюда! Менты едут! Быстрее валим! Приятель схватил Леонида за рукав куртки. Бегом! Хулиганы бросились прочь, завернув в ближайший поворот, надеясь, поскорее скрыться с места происшествия. Николай подъехал к отделению через 20 минут после того, как шеф сообщил о происшествии с Костей. Напали на него. Избили, но вроде цел. С ним какая-то девчонка. Подрули туда, посмотри, что можно сделать. Команда была принята, и быстро переодевшись и чмокнув дочь в щеку, Волков прыгнул в автомобиль и понесся по вечерним улицам. Тут же завибрировал телефон. «Привет, Коль!» Это был Медведев. «Тут у нас парень ваш!» «Ну, коллега твой, Плотников. Избили его. Мы скорую вызвали, но он же того...» «Сильно досталось?» – спросил Николай, выкручивая руль и удерживая телефон плечом. Обычно в машине он пользовался беспроводной гарнитурой, но сейчас все произошло слишком быстро. «Ну да. По башке настучали крепенько. Видать, ботинки жесткие. Да и парни бить умели», – продолжил оперативник. «Я сегодня дежурю». Ребятам на улицах скинул ориентировки. Попадутся эти уроды обязательно. «Хорошо бы», – последовал ответ Николая. «Я сейчас буду. А скорая скажите, что он из восстановленных. Врачи знают, что с ними делать надо». Черный внедорожник затормозил перед отделением и тут же стояла карета скорой. «Ох ты ж!» – только и сказал Волков, видя, как под руки выводят Костю. «Э, ты как?» «Молодой человек, не мешайте! Видите, человеку плохо!» «Сейчас отвезем в больницу». «Доктор», – тут же обратился к фельдшеру Николай. «Это мой коллега, мы из источника жизни, отвезите его в нашу клинику. Он восстановленный, и ему у нас лучше помогут, а я предупрежу». Медик, который помог Косте разместиться в машине, повернулся к Николаю и коротко кивнул. «Хорошо, что предупредили. Мы с вашей больницей тоже работаем. Сейчас туда и поедем. Но позвоните на всякий случай». «Как он?» Быстро спросил Волков, набирая номер приемного покоя клиники их фонда. «Крепко досталось, но, думаю, все будет в порядке», также коротко ответил фельдшер, и скорая тронулась с места. Проводив ее взглядом, сотрудник службы безопасности фонда направился в отдел полиции. Войдя в помещение, он увидел новую знакомую, с которой с недавних пор стал встречаться напарник. Она писала заявление, а стоящий рядом Медведев подсказывал, что и как писать. О. «Привет, Николай!» Увидев подходившего Волкова, он повернулся к мужчине. «Все нормально. Заявление примем, отработаем». Девушка, кажется, узнала одного из нападавших. «Здравствуйте, Валерия!» Николай присел рядом, и она обернулась к нему. Привлекательное лицо было заплаканным и испуганным. Волновалась. «Вы не волнуйтесь, найдем мы этих!» – произнес он. «Поможем полиции, если нужно будет». «Само собой!» кивнул головой толик медведев так написали давайте сюда все сейчас зарегистрируем его и сходим объяснение напишем в кабинет вы как нормально себя чувствуете убедившись что она в порядке оперативник забрал написанное заявление и передал дежурному для регистрации когда все процедуры были закончены объяснения записаны николай предложил подбросить девушку до дома, но вместо этого пришлось вести ее в источник жизни. Город Новокировск. Эпидемия кью-вируса. Некоторое время назад. Удар, хруст и брызги. Хрип издыхающей твари, падающей к ногам. Дело сделано. Чистильщик присел на корточки, любуясь с делом своих рук. Хорошо. Опасная тварь уничтожена. Он повертел в руке молоток на длинной ручке и лицо под маской скривило усмешка. Вот так. Трагедия. Личная трагедия открыла его предназначение. Дала цель в жизни. Наполнила ее смыслом, казалось утерянным навсегда. Сейчас, когда на улицах города царит ад, он делает жизнь вокруг немного легче. Одной тварью меньше и окружающим людям, нормальным мирным людям, будет легче. Будет безопаснее выйти на улицу к сбрасываемым на улице города с вертолетов контейнером с гуманитаркой. Безопаснее пойти и поискать что-нибудь в магазинах, аптеках и кафешках, в которых, как ни странно, можно было найти еще что-то полезное. Ну что ж, раз дело сделано, надо завершить традицию. Там, где работает чистильщик, есть метка. Рука коснулась бурой жижи, растекающейся из-под упокоенного зомби, и нарисовала на асфальте стрелку. Направление. А тот, кто пойдет по ней, найдет сегодня... Он вытащил из кармана упаковку нестерильной ваты, два бинта и пачку активированного угля, который нашел завалявшимся и никем не найденным в одной из аптек. Немного, но лучше, чем ничего. Оторвав от одежды зараженного лоскут ткани, чистильщик завернул будущую закладку и подошел к припаркованному и сожженному у тротуара легковому автомобилю, опустив сюрприз через окно в салон. Подумав, на двери сгоревшей машины нарисовал еще одну стрелку. Мало ли, попадутся недогадливые. Пора было уходить. Мертвецы, как ни странно, словно чувствовали, когда убивают кого-то из них. И к месту упокоения приходили полакомиться мертвой плотью собрата. А встретиться с толпой зомби в планы чистильщика не входило. Рослая фигура в плаще, в черных очках и маске, скрывающей лицо, отошла от машины и, осмотревшись вокруг, быстро скрылась с улицы. А вскоре, как и ожидалось, К лежащему на асфальте мертвяку подошли его собратья. Сильно обглоданный зомби, шатающийся, но не менее опасный от этого, поспешно опустился к телу и вцепился зубами в ногу лежащего. Собратья, подошедшие следом, также приступили к делу, насыщая свой вечный голод. Город Новокировск. Настоящее время. Курьер наконец приехал. Извинился за задержку, мол, заказ на склад привезли поздно, и только сейчас удалось до нас добраться. Я успокоил молодого парня. Всякое бывает. Что ж теперь, ругаться пусту. Принял коробку, расписался в получении, и, закрыв за ним дверь, понес покупку в кухню. Внук уже покушал и спит, а Тишка лежит рядом. Детки мои поразительно сдружились в последнее время. А вот меня, мой рыжий кот, старается избегать все чаще. Почему? Я все же заглядываю в полутемную комнату. Спят малыши, мальчик и кот, прижавшийся к его щеке. Это так трогательно. Прикрываю дверь и иду в кухню, где и распечатываю покупку. Прекрасно, даже лучше, чем ожидал. Добротное лезвие, обоюда острое. Плотные кожаные ножны. И на любой ремень надеть можно. Рука обхватила удобную рукоять из какого-то африканского дерева, и я извлек нож из ножен. Да, как будто всю жизнь им владел. Вот надо же, пристрастился к интернет-магазинам на старости лет. Улыбаюсь, я доволен. В моей борьбе появился отличный инструмент. Нож я приобрел у нас на сайте. Там свой магазин, свои проверенные люди, которые распространяют среди таких же проверенных людей полезные и нужные вещи. Я даже дал пару советов, как инженер, для молодых конструкторов, чьей целью является конструирование средств самообороны от зараженных. Ах, если бы все это великолепие да мне в карантин. Я смотрел фотоотчеты. У движения есть своя команда по страйкболу, и они отрабатывают сценарии охоты на зомби. Веселые мероприятия с пострелушками из этих макетов боевого оружия. Но параллельно отрабатывая полезнейшие навыки применения и иных средств. Молодежь, занимающаяся делом правильным, вызывает у меня только положительные эмоции. Я кладу нож на стол и тянусь к смартфону. Надо сфотографировать и выложить в сеть с отзывом. Это им рейтинг подымет вроде как. Мне не трудно, а ребятам полезно. Почему бы и нет. Фотографирую клинок, подгружаю на страничку соответствующие темы форума снимок и делаю комментарий. Вот так. До смены осталось немного. А нож сегодня с собой, пожалуй, брать не буду. Не сегодня. Рука потянулась к пульту, и я включился как раз в городские новости. Так, опять эти. Да что ж это такое делается, хоть телевизор не включай. Выдержка из телевизионной передачи. Удивительный человек, успешная бизнес-вумен, в прошлом спортсменка. «Человек с непростой судьбой Клавдия Богданова расширяет свое дело и открывает еще одно кафе быстрого питания», – тараторил ведущий. «Можно сказать, что власти в городе способствуют развитию бизнеса и поощряют инициативу частных предпринимателей, что ведет к пополнению городского бюджета из налогов, формированию комфортной среды для потребителей и возможность для самореализации людей с ограниченными возможностями». Клавдия Богданова являет собой пример того, как, пройдя через испытания и получив страшные травмы во времена эпидемии, смогла восстановиться и пойти вперед, развивая свое дело. «Я не делаю секреты из того, что со мной произошло», — полноватая, приятная улыбчивая тетка с короткой стрижкой смотрела в камеру абсолютно открыто. «Я прошла процедуры восстановления и говорю с полной ответственностью, что наша болезнь...» назовем это таким вот образом, ни в коей мере не влияет на возможность реализовать себя. Многие из тех, кто пережил эпидемию, не смогли вернуться к нормальной жизни. Многие ведут откровенно иждивенческое существование, обивая пороги социальных служб и выклянчивая себе подачки. Я решила пойти другим путем. И очень благодарна городским властям и коммерческому банку за выделенный кредит и возможность построения собственного бизнеса. Мои кафе есть уже в каждом районе города и могу с уверенностью сказать, что пройдет не так много времени и жители наши будут кушать только наш, родной и абсолютно натуральный продукт из нашей родной сети быстрого питания. Приходите к нам, веселый пекарь, мы всегда рады нашим посетителям. Она болтала еще что-то, но я уже не слушал. Нажатием на пульт отключил телевизор, и только спящий в соседней комнате внук удержал меня от желания ударить по столу кулаком. «Всюду они. Везде. Вокруг нас. Словно саранча они наполняют наш мир и скоро вытеснят обычных людей. Да, снаружи они похожи на нас, но то, кем они были, изменившись после заражения, как можно это вылечить? Как?» Да, они говорят, что для восстановления отбирались самые легкие массовые формы, которые не могли причинить серьезного вреда. Да, они говорят о каких-то открытиях, препаратах, терапии и хирургии. Да лучше бы эти силы на лечение онкологии бросили, или от СПИДа лекарства выдумали. Сволочи, сволочи! Как же я их ненавижу! Рука легла на рукоять ножа, и пальцы крепко обхватили такую удобную и ухватистую рукоять. «Ничего, ничего, уроды. Ваше время еще не настало».